Глава тридцать девятая. в и т о к Грин щелкнул рации и на бегу сказал: "Ухожу. Связь глушу". После чего отключил рацию. Бежать с Джетпаком было крайне неудобно, но Грин пока не задумывался над тем, чтобы его бросить. Куда бежать, когда рядом должны появиться плохие люди, а твоего друга украли? И рации не воспользуешься? ч и с т о т у могут прослушать. Грин чертыхнулся. Если он рядом со стабом, то тут может сработать планшет, который он забрал у Риты, достать его. А если он заблокирован? Какой у него пароль или графический ключ? На планшете п р и з ы в н о горела надпись: у д а л е н н о е п о д к л ю ч е н и е администратора. Принять, отказаться. Грин замешкался. Судя по всему, к планшету пытается подключиться кто-то из стаба. А смысл? Все, что в этом устройстве, им наверняка известно. планшет мигнул и надпись на нем изменилась удаленная подкл гри прин для чата принять отказаться подкл это подключение а гри прин явно грин п р и н и м а й недолго думая он нажал принять тут же выскочила надпись планшет разблокирован замигала иконка чата грин кнул пальцем логично связь по планшету нельзя о т следить ну наверное нельзя Ну ты и осел! Вылезло первое сообщение. Вас слышу, отпечатал первое сообщение Грин. Ты что творишь? Хоть понимаешь, что делаешь? Новые строчки. Ага, помогаю своему другу и коллеге. Отбарбанил а Грин. Увидел несколько вещей, которых не следовало бы видеть. Говори. Полный грузовик трупов из Бронзового круга. Живы были только водитель и его напарник. Но напарника водитель зарезал сам. При нем был крупный мешок с горохом и спеком. Типа статуировкой и Нины нет. Значит, дела очень плохи. Тот тип жив? Уже нет. Для тебя плохие новости. От той группы отделилась куча людей и движется в твою сторону. Это и правда плохо. Если тебя поймают, то плохо будет всем, чтобы с тобой сделать. Только стреляться, пока не думай. И в мыслях не было. Значит, так. На планшете открой вкладку карты. Через три километра найдешь на ней точку Схрон 11. Это всего лишь спрятанный транспорт. Садись на него и гони. Если успеешь доехать до точки Схрон 26, то прячься там. Код от бункера 1826495200. Можешь посидеть там подольше. Перезагрузка кластера будет только через трое суток. На всякий случай планшет будет работать еще десять-двенадцать километров от стаба. И да, не бросай лётный рюкзак. Если его найдут, то сложат два и два и поймут, что в этом замешаны мы. Бежать будет тяжело, но ты сам виноват. Хорошо, ответил Грин и активировав карту, помчался в указанном направлении. Быстрее, ещё быстрее. Действительно, как же тяжело бежать с таким рюкзаком. Плечи ноют, мышцы на ногах вздуваются от напряжения, легкие горят. Но тут з а б е с е д н и к был прав, сам виноват. Его пытались остановить, но он не мог этого позволить. Задыхаясь и плюясь слюной, Грин добежал до указанной точки на карте. Поляна, пенек, какие-то кусты, деревце. Где о б е щ а н н ы й транспорт? Грин начал паниковать, а когда в отдалении услышал шум двигателей, то запаниковал еще больше. Не может же все быть так сложно. Тут должен быть какой-то простой принцип, который поможет любому человеку открыть тайник, так же как и с этим чёртовым рюкзаком. Искать секрет по кустам? Маловероятно. Должен быть способ быстро открыть тайник. Электронный замок с планшета? Нет. Электроника не такая надежная вещь и может сломаться. Тут должно быть ручное управление, как эта петля на рюкзаке. Грин попытался успокоиться и сел на пен. ь Стоп, пен, ь именно пен, ь как раз на виду, если хочешь что-то спрятать, прячь на видном месте, не когда искать скрытые кнопки или рычаги. Грин от души врезал попню р у к о я т ь ю пистолета, надеясь, что оружие не пострадает. Полетели кусочки дерева. Удар, еще удар. Куски отлетели, обнажив крышку на петлях, но без замка. г р и н о т к и н у л ее и обнаружил ручку и стрелку, показывающую, что ее нужно повернуть. Повернул. Рядом стихим шипением сжатого газа откинулась крышка, покрытая дерном. Под ней оказался ящик, укрытый брезентом. Небольшой сверток с консервами и живцом. Оружие: пистолеты с запасными магазинами, два ножа. автомата К9 и самое главное электробайк быстрый и бесшумный, но с ограниченным запасом хода. Впрочем, этого должно хватить, чтобы добраться до следующего схрона. На всякий случай он проверил еще раз, влезет ли рюкзак в тайник. Нет, не лезет. А теперь следовало завести байк и гнать быстрее. Вот только куда? К схрону двадцать шесть? Но это не поможет Нине. Просто в слепую. подставит весь стаб самым рациональным вариантом будет доехать до с х р о н а двадцать шесть закрыться и попробовать уже через него отследить местоположение той же нины там наверняка есть оборудование для этого да и у самой нины должны были быть кроме рации и планшета как минимум маячки грин нашел маячок на карте и направил байк к нему что-то зажужжало в в ы ш и н е дрон кто-то из стаба направил к нему дрона Успокоившись, Грин продолжил движение. Стоять, руки вверх! Раздался позади резкий выкрик. Грин оглянулся. Сзади стоял десяток людей в автономных противогазах с винтовками на изготовку. Вот чей дрон, был подумал Грин. Спереди уже выходил второй отряд с уже известным ему ранее лысым. Грин набрал на планшете одно слово: внешники. После чего разбил и тщательно растоптал ногами. Лысый между тем приблизился, понимая, что жертва уже никуда не денется. Мужики, да у нас удачный день. Потеряли рыжую, но нашли доктора. Что с Нино? й спросил Грин. Умерла рыжая. После пули в затылок не живут, пожал плечами лысый. Что? Добегался, Витек.